Полина Нема. Отбор невест. Ненадежная невеста. Пролог. «Тебя как звать?» Громкий басистый мужской голос послышался в коридоре. «Показывай плечо». Я тяжело вздохнула и оторвалась от документов. Его Величество вернулся с драконьих земель. Его голос невозможно не узнать. Я и вовсе краснею, как пятнадцатилетняя ученица Академии при виде него. Я переносила новые сводки в макбук. Следом нужно было рассчитать расходы на слуг и на стражу. Яркий свет от экрана слегка слепил. И больше чем работать, мне хотелось узнать, почему король просил показать ему плечи. И ты покажи. Отлично, можешь отдыхать. Даю выходное пособие. Я вновь покосилась на бумаге. А можно и мне выходное пособие? Так отдохнуть хочется. Дверь в кабинет резко распахнулась. В кабинет ворвался Габриэль, его величество. Весь грязный, в крови стекающий по его доспехам. Длинные светлые волосы растрепаны, красивое лицо измазано гарью. Король, видимо, даже не хотел привести себя в порядок, прежде чем прийти сюда. «Мне нужны книги про отбор, и снимай платье». Король влетел внутрь. «Я густо покраснела от подобных заявлений». «Что?» Только и выдохнула я, глядя на то, как ко мне приближается огромный мужчина в окровавленных доспехах. С чего это его величество решил, что я должна снимать платье? Остальных же он просил просто плечо показать. Погодите, неужели это тот самый отбор? Его глаза чуть ли не горели, сам он был такой взбудораженный. «Лейра!» — рявкнул он неожиданно. Я тут же поднялась, чтобы поклониться. «Да». «Показывай плечо! Ну или можешь раздеться!» Он стащил с себя доспехи прямо в кабинете, оголяя мощный торс. Я нервно сглотнула, глядя на литые мышцы его пресса, спускаясь вниз взглядом к поясу штанов. Габриэль проследил за моим взглядом. «Лея, не отвлекайся!» «Как я могу?» — спросила я и тут же склонила голову. «Платье, давай быстрее! Мне сегодня пришло знамение!» «Какое?» Я подняла глаза на него. «Отбор невест!» Хмуро отозвался он и шагнул ко мне. «Показывай плечо». Под его горящим взглядом я потянула рукав. Взгляд короля тоже скользнул за моими пальцами, но остановился немного в другом месте. На том самом, что будоражило мужчин больше всего. «Господин Габриэль», — позвала я его, — «точно плечо». Его взгляд перешел на плечо, где ничего не было. вот же «Жаль, хотя есть шанс, что у тебя позже появится». Он посмотрел на меня, а я отвела взгляд. «Да ладно, отбор явно не для меня». «Зря ты так», — сказал он. «Ну, там в любом случае помоложе будут». Габриэль задумчиво уставился на меня. «А может, мне постарше нравится. Да и ты не старушка». «Железный аргумент. Я тяжело вздохнула. В тридцать лет уже точно не молодая». Король отошел к стеллажам. Я усмехнулась. На его заднице виднелась чешуя дракона, воткнувшаяся в мягкое место. Если бы он сел, то было бы больно. Эти штуки очень крепкие и так просто не ломаются. Это он так шел по замку? Ужас какой! «Где же они?» — пробубнил себе под нос «Вы о чем?» «Книги про отбор». «В библиотеке?» «Нет, отец говорил, что здесь тоже есть». Он начал перебирать фолианты на полках. Отбор невест – традиционное событие выбора невест. Это обязательный отбор, появляющийся испокон веков в нашем мире. Пять королевств, разделенных между собой драконьими землями. Когда драконы становятся сильнее, у многих девушек королевств на плечах появляются метки. Они переносятся в замок королей, как только приходит время начала отбора. В этот период, что у короля, что у невест, проявляется сильная магия. А вот после отбора король выбранная девушка станут сильнейшими магами. Они будут передавать магию из поколения в поколение до следующего отбора». «Может, вам пойти ополоснуться?» — уточнила я. От него несло гарью и копотью. «Сегодня Габриэль вышел на патрулирование пограничных земель». «Попозже», — отозвался он и достал какую-то книгу с верхней полки. «Вот оно». Габриэль открыл книгу. Внутри оказался тайник. Вырезанные страницы образовывали подобие спрятанной шкатулки, и в ней лежала колба с золотистой жидкостью. Такая тонкая и хрупкая. Казалось, что коснись ее, и она сломается. «Это какой-то напиток вашего отца? Решили выпить покрепче?» — спросила я его. «Нет, это портал. В другой мир», — сказал он. «В другой мир? Или ты же не непосвященная...» Он посмотрел на меня. В его карих глазах вспыхнули огоньки. «Во что?» — я уточнила у него. «Смотри, есть другие миры». «Другие миры?» Я удивленно посмотрела на него. «Ага, без драконов», — уточнил он. «Такие бывают?» «Конечно». «Наше королевство окружено драконьими землями. Я уже привыкла, что у нас везде драконы». Если мы бы собрались в гости в другие королевства, то уже мимо их драконов точно не прошли бы. А наши маленькие и зеленые. Но такие вредители, что то и дело приходится королю выходить против них. Иногда попадаются и огромные особи. Вот они опаснее всех. Но я никогда не догадывалась, что существовали другие миры. И главное, что телепорт в другой мир находился в моем рабочем кабинете. Я почти каждый день пользовалась этой книжной полкой. Обалдеть! Как я могла не заметить? «О, кстати, давай я тебя возьму с собой», — улыбнулся он. Я густо покраснела. Подобные заявления короля слишком неожиданны для меня. «Ну, я не знаю». Я посмотрела на него, но взгляд так и прикипел к чешуйке. Или не только к ней, а еще и к аппетитной части мужчины. «Давай, тебе там понравится, да и мне скучно не будет». «А может, кого-то другого?» Габриэль посмотрел на меня. «Просто это как-то неловко. но другой мир. Я тут соседний город никак не съезжу, он меня в другой мир тащит». «Нет, я выбираю тебя. Жаль, что метка не появилась». Я поджала губы. У нас в Раду всегда были слабые маги, а все из-за проклятия драконьей крови, влитой в вены далеких предков. «Я не настолько сильный маг», сказала я, потянувшись рукой к чешуйке. «Да плевать. Метке всё равно какой-то силы». Габриэль заметил мой манёвр, только не мог заметить чешую на своём мягком месте. Хм, «Потянулась», — ухмыльнулся он. «Но, прости, это уже только для невест. Если появится метка, могла бы пощупать». «Да я...» — я густо покраснела. «У вас там чешуя». Габриэль сам нащупал и вытащил ярко-зелёную чешуйку и протянул мне. «Трофей». Сегодня большая особь попалась, — сказал он, — но я не приняла подарок. В общем, собирайся. Почему вы меня хотите взять с собой? Я же всего лишь помощник секретаря и непосвященная. Ты меня не любишь, — внезапно сказал он. Улыбка на лице Габриэля померкла. А это тут при чем? Недоуменно спросила я. Знал бы он, что в него тут ползамка влюблено. Шучу. Но многие бы не отказались оказаться в его постели. поэтому у тебя и метки нет». Продолжил он с едва заметным сожалением в голосе. «Или мне так показалось?» Сердце ёкнуло. «Конечно, я бы в жизни не призналась, что люблю его уже несколько лет, только никогда даже не намекала. Ну, было кое-что, но это не считается». «Метка может появиться даже в последний день начала отбора», сказал внезапно он. Я тяжело выдохнула. «Слушайте, но я даже не ваша фаворитка. Зачем мне эта метка?» «Она дает силу магическую. Разве тебе этого не хочется?» Спросил он и прищурился. «Не знаю». Я пожала плечами. «Если ты станешь королевой, то магия станет твоей. Ты больше не будешь слабой». Он странно посмотрел на меня. «Да ладно, шучу. Еще ни разу у таких, как ты, не появлялась меток на плече». «Вот же его величество!» Сердце кольнуло, а я отвернулась. Обидные слова. «Ну да ладно. Столько лет жила без сильной магии, и еще столько же и проживу». Но его слова разбудили во мне странную злость и упрямство. «Из-за моей слабости я что, тоже не могу попробовать себя на отборе?» «А вдруг появится? Тогда у меня будет шанс стать королевой». Я вскинула голову, глядя ему в глаза. Неслыханная дерзость, но принижать тех, кто родился с драконьей кровью, тоже нельзя. Еще есть время. Они же не сразу у всех появляются. «Если у тебя будет настоящая метка, — задумчиво сказал он, — не беспокойтесь, Ваше Величество, я все равно дала клятву, что никогда не выйду замуж, — тут же ответила я. Так что, если вы предложите, я точно откажусь?» «Это мы еще посмотрим», — усмехнулся он. «Эй, осторожней!» Меня потянули назад. Мимо пронеслась машина. «Ты чего? Привыкнуть к этому миру не можешь!» Послышалась насмешка в мужском низком голосе с легкой хрипотцой. «Уберите руку!» — попросила я. «Зачем? Мне так приятней!» «Неприлично даже для этого мира!» Я покосилась на руку, сжимающую мою грудь! «Ты порой такая нудная, Лейра!» «Я вообще не понимаю, Ваше Величество, почему вы взяли меня с собой!» «Как зачем?» «Чтоб твое занудство меня останавливало, если я уйду в загул!» Я тяжело выдохнула и взглянула на короля. Его темные глаза вспыхнули огоньком. Он усмехнулся и взъерошил свои короткие светлые волосы. Еще недавно он носил длинные, но перед тем, как отправиться в этот мир со стригах. «Ладно, сегодня нам надо найти участницу отбора из этого мира», — сказал он. Потом помочь бедному Айдену, который никак не может найти свою невесту. Вы тоже своей метку не поставили. Король тяжело вздохнул. Дело времени. Я знаю, где она. Кстати, раз ты не пошла на зелёный свет, значит, таблетки плохо действуют. Нет, всё в порядке. Я просто задумалась. Усмехнулась я. Ещё бы! Это так волнительно! Столько времени быть один на один с королём в другом мире! «Ну смотри, тут один раз этот железный зверь въедет, будет хуже, чем если б дракон кинулся на тебя». «От дракона я бы защитилась!» — возмутилась я. «Тебе не надо защищаться от драконов», — вставил Габриэль. «У тебя для этого есть я». Он закрыл с собой солнечный свет, такой огромный и мощный. Габриэль ласир король королевства тамдмин а я его... слуга. На самом деле, помощница секретаря. Кстати, как он меня отпустил, сама не знаю. А вот что считает король, зависит от его настроения. Ну уж точно не фавориткой. Ну, все равно. Лейра, тебе надо просто развеяться, сказал Габриэль. Ты слишком много работала. Тем более господин Триндин сказал, что тебе надо развеяться. Так что я взял тебя с собой. Я выдохнула. Вскоре начнется отбор невест в нашем королевстве. Одна проблема с этим отбором. Невеста в другом мире, которая о нашем знать не знает. Да даже про магию не слышали. Про драконов вообще молчу. И теперь нам надо найти девушку, которая должна попасть на отбор в наш мир. На самом деле, король Габриэль должен чувствовать ее. Значит, он просто притворяется, чтобы подольше задержаться в этом мире. ваши вер... Слушай, называй меня Габриэлем. Или Габи. А то, ей-богу, за сумасшедших сойдем. Мне бы не хотелось попасть в местную клинику. — сказал король. — Да, простите. Я склонила голову. — И на ты разговаривай со мной. Мы здесь друзья, которые живут вместе. Он заиграл бровями. В тесной квартирке с тонкими стенами. И знаешь, моя кровать такая хрупкая, что может сломаться. — Габи, мы же друзья. Я вот тут нашла номер мастера. Можем его вызвать и починить вашу кровать. Я показала на местном смартфоне, а затем перелистнула на каталог мебели. Или вот новенькая кровать. «Посмотри, двухместные!» Улыбнулся Габриэль и замер. Он резко стал сосредоточенным. Медленно повернул голову, а я посмотрела туда же. На той стороне дороги стояла брюнетка в светлом платье. Она прижимала к себе сумочку и оглядывалась по сторонам. Габриэль сглотнул, глядя на нее. «Ага, засек все же невесту». Я включила камеру и направила на нее. Увеличила объектив и сделала снимок. «Дальше всего лишь нужно будет найти ее в местных соцсетях». «Вот же, так быстро», — сказал Габриэль. «Пошли, Лейра. Какая разница, поставлю я метку сейчас или потом? Все равно будет немного времени, чтобы мы погуляли. Ты, главное, запомни ее лицо». «Я сфотографировала», — показала смартфон. «Чудесно». Девушка переходила улицу, а мы пошли ей на перерез. Толчок, и она спотыкается. Камень попал под мои ноги, и я тоже споткнулась. Попыталась выпрямиться, но поняла, что тоже лечу. Мужские руки успели подхватить меня, и так получилось, что я споткнулась, она споткнулась, а король успел нас подхватить. Вот только настолько неудачно, что, запертые в кольце его рук, мы полетели лбами друг на дружку по инерции. Бам! Я отпрянула и потерла лоб. Больно как! Простите, прошептала я, глядя на девушку. «Габи уже отпустил меня, но стоял, прижавшись к девушке». «Вы не ушиблись?» — спросил он, глядя на неё. «Нет, а ваша девушка?» — она перевела на меня взгляд. «Сестра», — тут же ответил Габриэль. «Нет, я не имела никакого отношения к его семье». «Прошу меня простить». Я смотрела на то, как замерла девушка, когда он коснулся её лба. Моё сердце кольнуло. Я привыкла к господину Лассиру и всегда была рядом. но почему-то никогда не представляла его рядом с девушкой. Я столько лет была рядом с ним, с самого детства. А теперь он женится. После отбора он объявит одну из девушек королевой. А я его люблю безответно. И это моя клятва. Уже столько раз мне предлагали выйти замуж, но я всегда отказывалась. Потому что обещала, что больше в нашем роду не появится слабых магов. Вот только сердцу не прикажешь. А может и к лучшему. Когда король объявит королеву, то и клятву будет проще держать. Ладно, а сейчас надо бы насладиться другим миром, пока есть возможность. Хорошо, что у меня метка так и не появилась.